Глава 3. Петр Васильевич чувствовал себя совершенно разбитым. Такого с ним, как ему виделось, не было никогда. Ужасно хотелось спать, слипались глаза, шумело в голове. Петр Васильевич поначалу стал собираться на службу, но быстро понял, что это очень плохая идея, поэтому он позвонил своему начальнику. Поэтому он отпросился, сделал то, чего не делал никогда. Воспоминания возвращали к тому, что имело место совсем недавно. Они же плавали в странном тумане неосознанных сомнений. Даже старушка Галина Ивановна, наблюдавшая из окна за тем, во сколько появился он возле подъезда, даже она казалась каким-то потусторонним элементом. Только было, и хорошо, что супруга Петра Васильевича в это время не находилась дома, а уехала в гости к своей матери, а то бы выяснений отношений было не избежать. Супруга Петра Васильевича была женщиной вспыльчивой и ревнивой. Были к этому поводы в прошлом. Впрочем, что об этом, хотя ведь все равно разговоров не избежать потому что Галина Ивановна видела из окна своей квартиры, что Петр Васильевич приехал рано утром, приехал в совершенно непривычное время, а Галина Ивановна была из тех старушек, для которых такие вещи очень уж много значат. Но и здесь, ведь Петр Васильевич к подобным порокам любознательности относился скорее положительно, в силу своей профессии, но и, конечно, понимал все из этого вытекающее. Петр Васильевич лег спать, но нервное напряжение бесследно не минуло, поэтому он целый час не мог отключиться. Да и это странно проведенное время на лавочке. Тоже можно было ведь назвать сном или какой-то его родственной формы. Видимо, что и это вносило свои коррективы, но как бы там ни было, еще через полчаса Петр Васильевич заснул. Спал долго, спал, не видя снов. Проснулся в четыре часа дня, по-прежнему ощущая себя, неважно. Затем смотрел телевизор, вышел на улицу, в магазин чтобы подышать свежим воздухом. Прогулка пошла на пользу. Возвращаясь назад, вспомнил о том, что хотел взять домой для работы кое-какие бумаги. До районного отделения было недалеко, но Петр Васильевич все же воспользовался автомобилем. Подъехав, сразу увидел на стоянке личный автомобиль Кречетова. — Чего это он уже дома должен быть? Подумал Петр Васильевич, пройдя дежурного, поздоровавшись со всеми, кто попался на пути. Спросил у одного из них о том, что случилось. Почему начальник до сих пор здесь? В ответ коллега лишь пожал плечами. Петр Васильевич поднялся в свой кабинет. Взял там то, что хотел. Вышел, закрыл дверь, пошел к выходу, но почему-то передумал. Поэтому вернулся назад. Постучал в дверь кабинета Кречетова. «Здравствуй, Сергей Павлович!» Поздоровался Петр Васильевич. «Здравствуй, заходи! Самочувствие, вижу, улучшилось, если здесь появился!» Проговорил в ответ Кречетов. «Да, малость полегчало. Видимо, все же переутомился. Да, мы с тобой уже не те, что были лет двадцать назад. Это уж точно, только ты чего домой не идешь?» Работал, работал, совещание в райкоме наносил, отчеты, — улыбнулся Кречетов. — Ясно, — отреагировал Петр Васильевич. — Да, это ясно. А что у тебя? Что ты думаешь по поводу этих долбанных подвалов? Это надо же! Еще этот мальчишка из головы не вышел, все же свои внуки и муравестники, Как здесь такое? — подружески проговорил Кречетов. Вообще, они были знакомы давно, у них сложились хорошие дружеские отношения, причем не только по службе, а и помимо служебных обязанностей. Вместе ездили на рыбалку за грибами, были друг у друга в гостях на праздничных застольях, да и вообще, тем более, что были они практически ровесники. «Убийцу видели, у меня есть его подробное описание». Сказал Петр Васильевич и сделал крохотную паузу, вспоминая, ведь он сам для себя добыл это подробное описание. Но об этом пока что товарищу говорить не стал. Начнем розыск по приметам, проведем опрос свидетелей, посмотрим картотеки, свяжемся с соседями. В общем, все как всегда. Ты уверен в том, что этот человек убийц? «Да, на процентов 90 уверен. А эти двое в доме на усть -Киргизке. По ним ведь тоже до сих пор ничего нет? Можно ли предположить, что это тот же самый преступник?» «И да, и нет, но больше, что да. Эти дела связаны через мальчика Андрея, точнее, через его место жительства, ну, и эти подвалы, из которых он пропал. Так что, думаю, что скорее да и странные следы преступления, где в обоих случаях фигурирует присутствие крупного хищного зверя. «Думаю, что собаки, очень большой собаки», — ответил Петр Васильевич и вновь мысленно вернулся к самому себе. «Почему, думаю, я лично видел эту ужасную тварь? Она меня чуть не отправила на тот свет, чуть не сделала еще одним персонажем в этом деле». И я бы сейчас здесь не сидел. Но что-то пошло не так. А почему что-то пошло не так? Ты о чем задумался?» Кречетов вопросом вернул Петра Васильевича в реальную плоскость. «Да так», — невнятно пробурчал Петр Васильевич. «Значит, собака Баскервилли», — улыбнулся Кречетов. «Получается, что та самая». «Собака Баскервилей», — спокойно отреагировал Петр Васильевич. «Но ведь тогда выходит, что найти ее и ее хозяина не так уж сложно. Она большая, ее нужно где-то содержать, кормить. Она производит отходы жизнедеятельности. Если она не в подвалах, то ее нужно в необходимый день туда привести Пустился в размышления Кречтов. В том-то и дело, что с этим простым ничего не выходит. А как раз наоборот. Никто ничего не видел, осмотр ничего не дал. Конечно, мы уже завтра проведем полный тщательный обыск всех четырех подвалов. Также я дал распоряжение еще раз сверить любую информацию относительно жильцов злополучного двора о наличии родственников, друзей, коллег в районе усть -Киргизске. Да и того, кто там жил раньше. Конечно, знакомых, друзей, всех тех, кто мог общаться, знать убитых Николая и Людмилу. Еще ликвидируем эти странные подземные переходы. Ну и, конечно, ориентировка, фоторобот предполагаемого убийцы. Это везде, куда только можно. Добавлю, что теперь, кто берет ключи, их будут записывать по фамилии, с номером квартиры и временем. «Когда взял, когда отдал», — сказал Петр Васильевич. «Вот это вообще что-то! И опять же, как я понимаю, никто и ничего ведь об этом, да?» Ставил свое Кречетов. «В том-то и дело, что никто и ничего», — отреагировал Петр Васильевич. «Все это да. но и отработайте, девчонку. Кто с кем, когда чем вообще жила, ну ты понимаешь». «Это, конечно, но почти уверен, что она стала случайной жертвой, что здесь ее личная жизнь не имеет никакого отношения», высказал свое мнение по поводу Нины Петр Васильевич. «Сам знаешь, что всякое бывает. Думаешь, что Ниточка через Усть-Киргизку, к примеру, а она окажется через девушку Нину?» «Согласен. Слушай, я спросить хочу». А то что-то... Но ну, не было ли в последнее время в нашем районе? Хотя нет, в нашем не было. В нашем городе убийство девочки-школьницы. Примерно лет одиннадцати. Где-то, может, в мае месяце. Может, где-то в районе, в области. Неожиданно спросил Петр Васильевич, чем явно удивил своего товарища. Тот смотрел на друга с некоторой степенью. Изумление. Этого еще не хватало. Насколько я знаю, то ничего подобного не было. Не могу, конечно, ручаться за соседние регионы. Нужно будет сделать запрос. Ладно, слава богу, что все нормально, произнес Петр Васильевич. Подожди, ты вообще откуда это взял? Говори мне, такое озвучить просто так ты не мог. Вполне серьезно спросил Кречетов. Старею я. Только что сон мне приснился отвратительный. В этом сне собака Баскервилей, которая в зубах тащит девчонку в школьной форме, у той галстук пионерский на ветру колышится. Я в холодном поту проснулся. Знаешь, вся эта атмосфера. Ты там один раз бывал, а я уж раз пять. — Видимо, вот и отложилась в голове вся эта мистическая дрянь, — ответил Петр Васильевич. — Ты это, если что, то давай отдохни, нервы беречь нужно. То ты меня прям напугал. Кстати, у нас один молодой перспективный сотрудник есть. Может, ему поручить это дело? Сейчас голос Кречетова прозвучал с налетом некой иронии. Но и не могло быть иначе. Он ведь не мог прямым текстом озвучить. Я отстраню тебя, пусть другой следователь дело ведет. Да и не было в этом, собственно, никакой нужды. Музафаров, спросил Петр Васильевич. Да, он ведь сам просился к тебе на это дело. Говорит, что вырос в этих окрестностях, подтвердил Кречтов. Так, значит, отлично, буду иметь в виду, если он там вырос отреагировал Петр Васильевич. На столе у Кречетова зазвонил телефон. Он поднял трубку. Он слушал внимательно и нервно. Это было написано у него на лице. И Петр Васильевич тут же с ужасом догадался, о чем идет речь. Холодный пот выступил у Петра Васильевича под рубашкой. Понял уже, что домой звонили. Нет, я еще здесь. Перекройте мне весь этот район со всех сторон. Слышите всех туда. Отмените мне любые другие дела. Закричал Кречетов и бросил телефонную трубку. Она громко стукнула о корпус телефонного аппарата. Петр Васильевич молчал. Он смотрел на Кречетова. Кречетов смотрел на Петра Васильевича. Ты реально видел это во сне? Тихо спросил Кречетов. Да, провалиться мне на этом месте, клянусь, что так и было, ответил Петр Васильевич. Девчонка пропала на Усь Киргизский неподалеку от того дома, где убили этих двоих. И вот еще что. Бабушка говорит, что нет ее школьной формы. И галстука пионерского. Зачем ей одевать школьную форму, когда не нужно идти в школу? Проговорил Кречетов и платком вытер пот. В школе, возможно, что какой-нибудь летний лагерь? Что-то вроде отработок на каникулах? Ну, как это обычно? — проговорил Петр Васильевич. Спросила Приходченко уже. Нет ничего такого. Летний лагерь не посещала, отработка закончилась у нее давно. Была сразу по окончанию учебного года. Так что девочка в школе не была. А вот на территории школы, то там у них стадион. Там ребята бывают, — сказал Кречетов. А дом? Тот проклятый дом? Не знаю пока что. Сейчас ищут. Скоро весь этот поселок на уши поднимем. Хотя если твой сон, то получается, что поздно, что не найдем уже девчонку. Не стоит так. В первую очередь этот дом. а сон то куда ночь, туда и сон. Нервно отреагировал Петр Васильевич. Ему было нехорошо. А главное, что по-настоящему страшно. Ведь он в эти мрачные минуты был практически стопроцентно уверен в том, что девочки уже нет, что она мертва, что ее тело на расстоянии в 38 лет отсюда. Но как он об этом скажет начальнику? Нет, торопиться не нужно. Нет, нужно использовать то, что он знает пока что один, иначе толку не будет, все пойдет прахом, а гости из будущего продолжат убивать в прошлом. Нет. И если их невозможно будет поймать здесь, то обязательно нужно загнать обратно, назад в будущее, закрыть эту поганую приоткрытую дверь. Не, но ты точно видел такой сон? Или, быть может, у тебя все же была какая-то информация?» Все же не мог успокоиться Кречтов. «Сам подумай, если бы была у меня каким-то образом информация, то стал бы я озвучивать ее тебе в такой форме? Подумай, мне сейчас самому на душе настолько погано, что становится страшно. А ты мне говоришь, что информация. Вот тебе информация. Но в каком виде эта информация?» — нервно выговорился Петр Васильевич. — Ладно, что теперь? Давай поехали туда, — сказал Кречетов. Девочка одна была дома. Бабушка пошла в гости к подруге, которая живет в том же поселке, но на другой его стороне, которая ближе к окраине, как-то так лучше выразится. Никто не должен был прийти. Мама девочки находилась на работе. Папа с мамой развелись два года назад. Сейчас папа проживает в другом городе. У него новая жена, которая уже успела ему родить сына. Все одно папа сразу попал в первые подозреваемые. Его сразу нужно было проверить. У девочки имелись две подружки по месту жительства. С ними все было нормально. И они ничего не знали. Ничего не могли сказать по существу данного дела вообще. Они лишь пожимали плечами. А одна из них, поддавшись нервозной ненормальной обстановке, все время плакала. Следующим звеном были подруги и знакомые по школе, которые жили возле ремонтного завода, с которыми Надя, так звали девочку, периодически общалась. Та подружка, которая все время плакала, сказала, что Надя очень любит животных что она всегда их рисует и мечтала иметь свою собаку. А у Оксаны, это одноклассница, проживающая в районе завода, собака есть, и должны были появиться щенки. Несколько позже, слушая это, Петр Васильевич испытывал холодный озноб, что на коже, что и внутри. Опять дело коснулось собак. Пусть добрых, милых, настоящих друзей человека, и все же. Она та собака, которую ненавидят и боятся все остальные собаки. Слова мальчика Андрея стучали колокольным звоном в голове следователя. Вспоминалась и сама эта чудовищная собака. Нет, не собака вовсе, а чудовище, самое настоящее чудовище. Время подходило к 9 часам вечера. Автомобиль Кречетова остался на стоянке. Поехали на машине Петра Васильевича. Всю дорогу молчали. Когда приехали на место, то сотрудники милиции уже работали. Уже выясняли все, любую информацию. Собрали добровольцев из местных, чтобы обследовать близлежащие окрестности, ведь рядом находился совсем не маленький лесной массив. Было выяснено, что девочка днем была у подруги Оксаны, той самой, у которой есть собака. Надя была в школьной форме, потому что девочки фотографировались. Оксана увлекалась фотографией. Почему фотографировались в школьной форме? то это до конца было непонятно. Просто так решили. Так на этот вопрос ответила Оксана. Еще Оксана подарила Наде щенка, за которым, помимо фотографирования, и приходила Надя. Встретиться договаривались вчера на школьном стадионе. Надя пришла, как и условились. Затем Надя ушла. Было это примерно в 4 часа дня. Все было хорошо. Что Надя, что Оксана были в хорошем настроении. «Было ли сегодня или вчера, или даже на днях что-то необычное? Что-то такое странное, о чем говорила Надя?» Спросил у Оксаны Петр Васильевич. Девочка сделала с отрицание головой. Затем слух сказала «нет». «Насчет собак», — уточнил Петр Васильевич. Оксана задумалась. Прошло секунд двадцать, после чего Оксана произнесла. Да, она говорила, это было вчера. Что она говорила? Не удержался Петр Васильевич. Она говорила о том, что неподалеку от ее дома есть пустой дом, что туда иногда из леса приходит большая черная собака, у которой нет хозяев, что Надя сначала боялась эту собаку, но потом оказалось, что эта собака очень добрая. Так она говорила, — рассказала Оксана. У Петра Васильевича все похолодело внутри. 2021 год Я понимал только одно. Если чудовище есть, а оно есть, то уничтожить его можно лишь в прошлом. В нынешнем времени оно мне недоступно. Я не знал, но отлично чувствовал, что есть только этот особый период, в котором мы можем существовать раздельно, что дальше, что в какой-то мне пока что неизвестный момент это изменится. Вот поэтому мне и дано это страшное, страшное сумасшествие наяву, чтобы я мог вернуться к самому себе» помочь самому себе или убить самого же себя. А как же монстр, как же быть с ним? Как его осознать и понять, что он хочет? Тогда при нашей встрече в подвале я сам того не осознавая говорил того, что если он убьет меня, то навечно останется в пределах четырех подвалов и одной дороги. Откуда это пришло? Он убьет меня, ну какого меня? Этого пропащего во всех отношениях старика, которым все больше и больше управляет это самое чудовище, или меня того, которому одиннадцать лет, у которого вся жизнь впереди, которая сложится очень уж неоднозначно, если бы не этот монстр. Я реально не мог определиться. Убив любого из нас, он ничего не уиграет. Он только хуже сделает самому себе, но если предположить, что он убьет меня в 83-м году, то ведь не будет этого времени, а значит, это маловероятно, ведь он есть в этом времени. Из этого времени он приходит туда, он приходит туда только тогда, когда туда прихожу я, когда часть меня оказывается там, даже если не полностью». Даже если это не в реальном пересечении временных границ. Тогда выходит, что ему нужно убить меня здесь. Или убить меня старого тогда, когда я нахожусь там. Я запутался. У меня не было ответа на эти вопросы. Я не мог контролировать его там. Я не имел возможности повлиять на него в своем времени. Он — это есть я. Я — это есть он. Вот от этого нужно было отталкиваться, не имея никакого понимания того, что же ему нужно. Но ведь это он, этот монстр, раз за разом возвращает меня в прошлое. Только он, я сам бы не пошел. Мне самому это было не нужно. Мне вообще уже, по сути, ничего не нужно. Моя жизнь закончена. Если пока еще не в физическом виде, то во всех остальных моментах закончена, бессмысленно, никому не нужна. Включая меня самого. Какой смысл в этом бесцельном существовании? Одна лишь злость и ненависть. У меня нет семьи. Мои родители давно ушли в лучший мир. У меня даже нет ни одного друга. Нет работы. Нет денег. Есть воспоминания и бутылка с водкой, на которую я и трачу последнее из того, что мне удается добыть. Этот дом, этот странный старый дом, который мне достался после развода с женой. Нет, но не всегда же так, какой-то мрачный суицидальный стендап получается, все еще возможно. Ведь я часто об этом думаю, а ему это нравится. Вот на этом месте размышлений мне стало особенно нехорошо, а ему это нравится. Ему нужно, чтобы я убивал здесь, убивал сейчас. Ему нужно, чтобы я исчез, чтобы он стал мною, а я исчез. Исчез тот я, который там, которому одиннадцать лет, и который добрый хороший мальчик не имеющий даже мысли о том, что неплохо было бы их всех убить, убить кого-то из них в отдельности, чтобы от этого испытать дурман непонятного облегчения. Вот что ему нужно. И он уже это делает, делает за меня, возвращаясь в прошлое. Стоп. Я просто схожу с ума. Ничего этого не существует. Ведь если об этом хоть кому-нибудь рассказать, то никто не поверит. А значит нет, значит нет ничего этого. Я подошел к зеркалу. Я очень долго смотрел на свое основательно помятое отражение. Никакого монстра не было. Точнее он был, но лишь образно. Лишь в переносном понимании этого слова. Я закурил, я продолжал курить хотя мне в течение последних трех месяцев стало трудно дышать. В поликлинике мне сказали, что легкие дышат только наполовину, что нужно пройти обследование. Конечно, тут же бросить пагубную привычку курения. Мне сказали, я хотел принять к действию, но этого не сделал. А может и правильно. Умру я, умрет и он. Умрет ли? Вдруг останется в пределах четырех подвалов и одной дороги. Яша это озвучил. Но мне, но мне ведь уже будет все равно. Пусть он там бегает, жрет людей, обустраивает свое логово. Он тогда не сможет принимать человеческий облик. Он тогда останется с собакой. Ужасной огромной черной собакой. Это открытие мурашками проползло по моему телу. Он всего лишь собака. И это не имеет отношения к образному пониманию. Он всего лишь собака. Ненормальная собака, которых не бывает. Которую боятся и ненавидят все остальные собаки. Я вышел из дома. Я взял курс в привычном направлении. Но даже приближаться к району своего детства я не собирался. Я дойду до магазина, я куплю водки. Затем пойду другой дорогой, краем старого кладбища. Выйду на железную дорогу. Там есть отличное место. Там такой великолепный вид на сосновый бор. И там никогда никого нет. А когда появляется поезд, то его слышно издалека. Сначала тихо, тихо, затем более ясный и сильнее. Еще десять секунд, и отчетливый перестук накроет собой умиротворенное пространство, Вторгнется в тишину. Дальше и локомотив подаст сигнал, который заставит вздрогнуть и покинуть рельсы. Поезд уедет, а я останусь. И вновь вокруг будет спокойно и тихо. Вновь я буду совершенно один. И уже в какой раз мне не нужно будет никуда торопиться. Только через минут сорок я пойду домой. Но не той дорогой, которая привела меня сюда, а другой, той, которая идет вдоль железной дороги, идет со стороны района поселка Усь киргизки Я так и сделал. Исполнил все в точности. Был и поезд. Все было так, как случалось не один раз. Я покинул рельсы, я смотрел поезду вслед. С сильным металлическим грохотом. Вдаль от меня направлялись желтые цистерны, коричневые вагоны, платформы. Я уже трижды принял внутрь водки. И нужно сказать, что мне пока что было хорошо. Было хорошо до того момента, пока не появился он. Появился по той самой дороге из района Усть-Киргизки. В моем направлении однозначно зная, где он сейчас может меня найти.